224. Мать агни йоги. Свет, который в вас, в окружающих вас людях пробуждает энергии для проявления, Этот же свет, но бесконечно более великий, выявил в людях добро их и зло, и злые кричали: "Распни его!" Так уявлялись энергии света в темных сердцах. Закон одинаков. И вы усмотрите, Люди вокруг вас и от вашего света приходят в странное состояние возбужденной активности. Слабые аппараты вашего напряжения выдержать не могут и уявляются признаки неуравновесия. Хаотичности и метания от одной крайности к другой. Все темное, все слабое, все неуравновешенное проявляется тогда яро, пока рано или поздно не наступит трансмутация его благу или окончательный поворот во тьму. Вы же следите за этими признаками воздействия света, которые внутри вас, и людскими неуравновесиями и шатаниями не смущайтесь. Разделение по полюсам продолжается, сопровождаемое внутренней борьбой, и не все обращаются к свету.